Молодые и Фабиан В этой борьбе молодые были готовы кооперироваться с Фабианом, но ему было трудно к ним примкнуть, поскольку интриги требовали душевных сил и длительной целеустремленности. Тут не расслабишься. К тому же ни одна из сторон не казалась Фабиану справедливее и лучше. Так что трудно было кого-либо предпочесть. Поэтому вначале он улыбался всем, и это всем нравилось. Пока политики не поняли, что он улыбается и другим, и тут любви пришел конец. С этих пор отношения Фабиана с молодыми стали двусмысленными. С одной стороны, они и не чурались его, потому что видели, что Фабиан не собирается с ними соперничать ни на карьерной лестнице, ни в стремлении добиться расположения шефа, которое у него было и так. Он ведь знал шефа гораздо дольше других и бывал с ним порою даже фамильярен. С другой стороны, при всей внешней приветливости – это ведь так по-американски – Они смотрели на него со скрытым недоверием. Возможно, они не были до конца уверены, что он не станет с ними бороться за более влиятельные позиции в будущем Кунгла, образ утопического счастливого государства, существующий у эстонцев с древних времен. Это нежелание бороться было для их менталитета совершенно чуждо, и не вмещалась в их мобильную, динамическую картину мира. Это было подозрительно. Да-да, возможно, это безразличие компроментировало Фабиана больше всего. Хотя путь, который выбрали молодые, был ограниченным, а их мировоззрение узким, но все же они знали, что делать и чего хотеть. Они были преданы своему делу, они были едины, они были внутри. Фабиан не был внутри. Он явно стоял в стороне. Он не мог отождествить себя со своей ролью, не мог принять близко к сердцу свою работу и ее объект. Это не казалось ему основой его жизни, альфой и омегой. Это не заставляло его не слишком радоваться, не слишком огорчаться, как молодых. Он не болел их проблемами и не праздновал их победы. В этом-то и состоял его грех, и он, конечно же, знал, каковы будут последствия. Конкурентов могут ненавидеть, но в конечном счете к ним относятся более терпимо, чем к тем, кто безучастен потому что тот, кто отстраняется, невольно делает смехотворной деятельность тех других, которые воспринимают ее очень серьезно. Да-да, подсознательно это сильно задевало молодых, потому что Фабиан всем своим существом давал понять, что то, к чему они стремятся, на самом деле ничего не стоит, и никакая это не вершина.